Глава 1 в а Как Бюсси отыскивал в одно и то же время и портрет, и оригинал. Охота кончилась в четыре часа пополудни. В пять же часов, как будто король угадал желание герцога анжуйского, весь двор возвращался в Париж через Сен-Тантуанское предместье. д а м о н ц а р у по случаю отъезда простил с я с королем и герцогом и в экипаже отправился в Романто. Проезжая мимо Бастилии, король показал своим друзьям нагрозный и мрачный вид тюрьмы, как бы желая напомнить им, что их ожидает, если бы они вздумали из друзей его превратиться в его врагов. Многие поняли намек короля и еще ниже кланялись ему. Между тем герцог Анжуйский говорил тихим голосом Бюси, с ехавшему возле него: "Смотри хорошенько, Бюси, смотри вправо. Видишь этот деревянный домик, перед которым маленькая статуя Богородицы?" Сочти после него четыре другие дома. Сосчитал, сказал Бусси. В пятом, продолжал герцог, прямо против церкви Святой Екатерины. Вижу, вижу, ваше высочество. Смотрите, при звуках труб, возвещающих о проезде короля, во всех окнах появляются любопытные. Да, отвечал герцог, но у окон того дома, о котором я тебе говорю, никого не видно. Точно. Но посмотрите, уголок занавеса приподымается. сказал Бюси с и сердце его сильно забилось. И однако никого не видно. О, ее содержат в строгом заточении, либо она сама скрывается. Во всяком случае ты теперь знаешь дом. Поедем ко мне, я отдам тебе ключ. Бюси с не спускал глаз с окна, но в нем никого не было видно. Приехав к себе, герцог отдал Бюси с ключ от указанного дома, приказав ему хорошенько сторожить. Бюси обещал все исполнить и поехал домой. Ну что? спросил он Реми. Позвольте мне, граф, задать вам тот же вопрос. Ты ничего не нашел? Днем этот дом также не приступен как ночью. Я не могу выбрать точно из пяти-шести домов, стоящих рядом. В таком случае, я, кажется, был счастливее тебя, любезный р е м и Разве вы тоже искали? Нет, я только проехал по той улице. И узнали дверь? Провидение, друг мой, повело меня к цели таинственными путями. И вы уверены? Не говорю, чтобы я был уверен, но надеюсь. А когда же я узнаю, оправдались ли ваши надежды? Завтра утром. Нужен ли я вам? Нет, мой добрый Рами. Вы не хотите, чтобы я шел с вами? Нельзя. Будьте осторожны, граф. О, отвечал Бюсси, смеясь. Совет твой напрасен. Я известен своей осторожностью. Бюссе отобедал, как человек, не знающий, где и как он поужинает. Потом восемь часов опоясал лучшую свою шпагу, прицепил к поясу, вопреки недавнему запрещению короля, пару пистолетов и отправился в н а с и л к а х на конец улицы Святого Павла. Оттуда он пошел далее, отыскал деревянный домик, перед которым стояла статуя Богородицы, сосчитал после него еще четыре дома, уверился, точно ли был пятым тот, который указал ему герцог. И закутавшись в плащ темного цвета, стал на углу улицы Святой Екатерины, решив прождать два часа, и если в течение этого времени никто не придет, то действовать уже по своему усмотрению. Девять часов пробило на церкви Святого Павла, когда Бессив встал на углу. Он простоял не более десяти минут, как увидел в темноте двух всадников, выезжавших из ворот Бастилии. близ турнельского отеля они остановились один из них соскочил с лошади и отдал повод в руки другому который по видимому был слугой потом простояв на одном месте пока слуга с лошадью не исчезли из виду стал приближаться к дому с которого б ю с с и не спускал глаз не доходя нескольких шагов до дома незнакомец обошел его кругом как бы желая удостовериться что никого не было потом не заметив ничего подозрительного он подошел к двери и исчез Бюси с услышал только скрип двери, з а п и р а в ш е й с я за незнакомцем. Подождал еще минуту, полагая, что таинственный человек может быть подсматривает еще и з о кошечка. Но по прошествии нескольких минут Бюси перешел через улицу, отворил дверь и, зная уже, что она скрипит, осторожно запер ее за собой. Тогда он осмотрелся. Точно, это было то самое окошечко, из-за которого он смотрел на Келюса. Но б е с с и пришел не только за тем, чтобы узнать о кошечка. Он стал медленно и ощипью пробираться по коридору, в конце которого налево наткнулся на первую ступень лестницы. Там он остановился по двум причинам: во-первых, потому что волнение его было так сильно, что он должен был прислониться к стене; во-вторых, потому что он услышал голос, говоривший: "Гертруда, доложи своей госпоже, что я пришел и впусти меня". Эти слова были произнесены. повелительным голосом и минуту спустя Бюсси услышал голос горничной, отвечавшей: "Потрудитесь войти в залу, сударь. б а р ы н я сейчас придет". Потом он опять услышал шум затворявшейся двери. Бюсси вспомнил тогда, что Ремиса считал двенадцать ступеней. Он сосчитал столько же и вступил на площадку. Потом вспомнил о коридоре и о трех дверях и выставив вперед руки, сдерживая дыхание, прошел еще несколько шагов. Наконец он наткнулся на первую дверь. Это была та самая, в которую вошел незнакомец. Он пошел далее, дошел до другой двери, ощупью нашел ключ, повернул его и, дрожа всем телом, толкнул дверь. Комната, в которую вступил Бюсси, была совершенно темна, исключая о д н о й ч а с т и в которую проникал свет из соседней комнаты через полурастворенные двери. Этот цвет падал на окно, завешенное занавесками, которые снова заставили забиться сердце молодого человека от радости. Он поднял глаза, взглянул на освещенную часть плафона и узнал мифологическую живопись его. Он протянул руку и коснулся кровати. Не было более сомнения. Он находился в той самой комнате, где лежал раненый. Еще более сильная дрожь пробежала по всему его телу, когда он коснулся кровати. По всему заметно было, что кровать принадлежала молодой женщине. Бюсси спрятался за занавес кровати и стал слушать. В соседней комнате с нетерпением прохаживался незнакомец. Иногда он останавливался, цедя сквозь зубы. Скоро ли она будет? Вдруг отворилась дверь в залу. На ковре послышались легкие шаги маленькой ножки. Шорох шелкового платья достиг слуха Бюсси, и он услышал голос, исполненный боязни и презрения. Я здесь. Что вам еще угодно от меня? Уго, подумал Бюсси, закутываясь в занавес. Если это господин поклонник, то муж может спать спокойно. Сударыня, сказал человек, которого так холодно приняли, имею честь доложить вам, что будучи принужден уехать завтра утром в Фонтенбло, я хочу провести с вами ночь. Принесли ли вы мне какое-нибудь известие об отце моем? – спросила молодая женщина. Выслушайте меня. Вы знаете, о чем мы вчера условились. Я согласилась стать вашей женой только с тем условием, что или мой отец приедет в Париж, или я поеду к нему. Немедленно по возвращении из Фонтенбло мы уедем. Даю вам честное слово. Но до тех пор. О, не запирайте двери, это напрасно. Я не проведу ни одной ночи под одной кровлей с вами, пока не буду успокоена насчет отца моего. И женщина, говорившая с такой твердостью, свистнула в маленький серебряный свисток. Раздался резкий продолжительный звук. В то же мгновение дверь, в которую вошла она, отворилась снова, и в нее вошла служанка — высокая, здоровая крестьянка из Анжу, которая, как бы ожидала этого зова госпожи, и поспешно прибежала. Она вошла в залу и отворила дверь настежь. Луч света проник тогда в комнату, где спрятался Бюсси, и между двумя окнами он увидел портрет. Гертруда, сказала молодая женщина, не ложись спать и будь готова явиться на первый зов мой. Не говоря ни слова, служанка ушла, оставив однако дверь отворенную и следовательно чудный портрет освещенным. б е с с и никак не мог уже более сомневаться. Он узнал портрет. Медленно приблизился он к двери и приложил глаз к щ е л к е которая по причине массивности п е т л е й оставалась между дверью и стеной. Несмотря на всю осторожность, с которой он приближался, пол заскрипел под его ногами. При этом звуки молодая женщина оглянулась. То был оригинал, а не портрет. То была фея мечты его. Хотя мужчина ничего не слышал, однако и он машинально оглянулся. Это был демонсоро. «А, -а, -а, а, подумал Бисси, белая лошадь, похищенная женщина. Я, вероятно, открою скоро какую-нибудь ужасную тайну, и на лице его выступил холодный пот. Бюси, с как мы уже сказали, мог видеть и ее, и его. Она стояла перед Мансаро бледная, с гордой и презрительной улыбкой. Он сидел, лицо его было очень бледным, он нетерпеливо постукивал ногой. Сударыня, сказал наконец Мансаро, не надейтесь долго играть со мной р о л ь у г н е т е н н о й жертвы. Вы в Париже, вы у меня в доме, да сверх того вы теперь графиня Демонсород, то есть моя жена. Если я ваша жена, то зачем вы отказываетесь свести меня к отцу? Зачем скрываете меня от целого света? Вы забыли герцога Анжуйского сударыня? Но вы уверяли меня, что став вашей женой, я не должна буду более опасаться его. То есть вы уверяли меня в этом? Однако я должен же принять некоторые меры предосторожности. Так принимайте эти меры и возвратитесь ко мне не ранее, чем они будут приняты. Диана, сказал граф, гнев которого, видимо, усиливался. Диана, не играйте с в я щ е н н ы м и узами брака. Послушайтесь моего совета. Внушите мне доверие к мужу, и я буду уважать брак. Мне кажется, поведение мое должно бы внушить вам ко мне доверие. Я думаю, во всем этом деле вы действовали не из одного участия ко мне. Случай помог вам. Довольно, вскричал граф. Я в своем доме. Вы жена моя, и сам ад не спасет вас от рук моих. В эту ночь вы будете принадлежать мне. Бюсси схватился за шпагу и хотел уже выступить вперед, но движение Дианы остановило его. Вот, вскричала она, выхватив из за пояса кинжал. Вот мой ответ. Потом одним прыжком она очутилась в комнате, где находился Бюси, с захлопнула дверь и задвинула двойные задвижки. Мансоро бросился к двери, но было уже поздно. С яростью ударил он кулаком в дверь так, что дерево з а т р е щ а л о Вы знаете меня! – вскричала Диана в ответ на проклятие и угрозы его. Войдите силой в эту комнату, и вы найдете меня мертвой на полу. Успокойтесь, с у д а р ы н я сказал Бюси, обхватив талию ее обеими руками. Успокойтесь. У вас будет защитник. Диана готова была вскрикнуть, но она поняла, что в эту минуту ей угрожала только одна настоящая опасность, именно от мужа. Она стала в оборонительное положение, но безмолвная, трепещущая, неподвижная. м а н с а р о ударил ногой в дверь, потом, вероятно, убежденный в том, что Диана приведет свою угрозу в исполнение, вышел из залы громко захлопнув за собой дверь. потом шум шагов его мало по м а л у утихал в коридоре и наконец совершенно затих на лестнице кто вы спросила тогда Диана отступив назад кто вы как вошли вы сюда сударыня сказал Бюсси отворяя дверь и став на колени перед Дианой я тот которому вы спасли жизнь можете ли вы думать что я зашел сюда с дурным намерением благородное лицо молодого человека было ярко освещено. Диана узнала его. О, вы были здесь! вскричала она, в с п е с н у в руками. Вы были здесь и все слышали? Увы, все. Но кто вы? Как вас зовут? Луи де Клермон, граф де Бюси. с Бюси? с Вы? Храбрый Бюси? с Наивно в с к р и ч а л а Диана, даже не догадываясь о радости, которую это восклицание внушило молодому человеку. Гертруда, продолжала она, обращаясь к своей служанке, которая, услышав, что госпожа ее с кем-то разговаривала, вошла испуганная. Гертруда, теперь мне нечего более бояться. С этой минуты я становлюсь под защиту и покровительство благороднейшего и великодушнейшего из дворян Франции. Потом протянув руку к Бюси, она продолжала. с т а н т е г р а ф я знаю, кто вы. Теперь узнайте, кто я.